Все до одной вещи, которую она ему подарила, и никакого письма, ни слова объяснения. Сердце ей упало, она заметила, что все дрожит. Господи, какая я была идиотка. Ну почему я не сдержалась? Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Она не в состоянии выйти на сцену, когда ее терзает такая адская мука. Она будет ужасно играть. Чтобы ей это не стоило, она должна с ним поговорить. В его доме был телефон с отводом к нему в комнату. Джулия набрала номер, к счастью, Том был дома. «Том!» «Да». Он немного помолчал перед тем, как ответить, и голос его звучал раздраженно. «Что это значит? Почему ты прислал мне все эти вещи?» «Ты получила утром деньги?» «Да, но я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?» «О, нет», — ответил он. «Мне, конечно, очень приятно» чтобы со мной обращались как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда меня бросают в лицо упрек, что даже чаевые те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса. Да? Хотя да. Джулия чуть конечно, не плакала от боли да. и тревоги, и с трудом могла говорить, она невольно... Улыбнулась, мой глупый. <рёк>, что даже чаевые Неужели не ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить? Но ты же достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне в голову не могло прийти? Тем хуже. Будь я проклята, подумала Джулия. Мне не надо было брать у тебя эти подарки. Мне не надо было занимать у тебя деньги. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Все это какое-то ужасное недоразумение. Ну, зайди за мной после спектакля, мы во всем разберемся. Я тебе всё объясню. Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать. Ну, тогда завтра. Завтра я занят. Но я должна увидеться с тобой, Том. Мы слишком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Ну, как ты можешь осуждать меня, не выслушав? Это же несправедливо наказывать человека, когда он ни в чем не виноват. Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться. Джулия совсем потеряла голову. Но я люблю тебя. «Том, я тебя люблю, но ну, ну разреши мне еще раз увидеть тебя. Если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, ну что ж, мы будем считать, что дело кончено». Его молчание тянулось до бесконечности. Наконец он ответил, «Хорошо, я зайду во вторник». После дневного спектакля. Не думай обо мне слишком плохо, Том. Джулия очень плохо играла на дневном представлении во вторник. Стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло, но Джулии было все равно. Ее сердце терзали дурные предчувствия, что ей до того, как идет пьеса, и какого черта им вообще надо в театре в такой день. Она была рада, когда представление наконец закончилось. «Я жду мистера Феннела, сказала она Эви. «Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока он будет у меня». Эви не ответила. Джулия взглянула на нее. У Эви был очень хмурый вид. «Да ну ее к черту! Плевать мне, что она там думает». Том уже должен был к этому времени прийти, шел в шестой час. Он не мог не прийти, ведь он же обещал. Эви все еще возилась, прибирая ее вещи. Ради бога, Эви, перестань суетиться, я хочу побыть одна. Эви не отвечала. Она продолжала методично расставлять на туалетном столике предметы в том порядке, в котором Джулия всегда желала их там видеть. Черт подери, ты почему не отвечаешь, когда я с тобой говорю? Эви обернулась и посмотрела на Джулию и задумчиво подтерла пальцем нос. «Может, вы великая актриса, но да убирайся ты к черту!» Сняв сценический глин Джулия совсем не стала краситься, лишь чуть-чуть подсинила под глазами. У нее была гладкая белая кожа, и без губной помады и румян она выглядела бледной, и В мужском халате она казалась беспомощной, хрупкой и вместе с тем элегантной. На сердце у нее было тяжело, её снедала тревога, но взглянув в зеркало, она пробормотала «Мими в последнем акте богемы!» Сама не замечая того, она два раза кашлянула, словно у неё Чехотка. Джулия погасила яркий свет у туалетного столика и прилегла на диван. Вскоре в дверь постучали, и Эви доложила о мистере Фендле. Джулия протянула ему белую худую руку. Прости я. Лежу мне что-то. Нездоровится? Возьми себе стул. Очень мило, что ты пришел. Не здоровится?